Часть вторая. Выставка суеверия. Глава 21 «Что происходит?» — послышался суровый голос. Марго повернулась, ноги ее подкашивались от облегчения. «Борогер, там...» — начала была она и замолчала на полуслове. Полицейский, поднимавший сшибленные дверью медные столбики, услышав свою фамилию, поднял взгляд. «О, да вы та девушка, которая пыталась пройти на выставку». Глаза его сузились. «В чем дело, мисс?» «Вы не понимаете слова «нет»?» «Послушайте, там...» — заговорила снова Марго и умолкла. Полицейский отступил и сложил руки на груди. Потом на его лице появилось удивленное выражение. «Что за черт? Что с вами, леди?» Марго сгибалась пополам, смеялась или плакала, она сама не могла понять, и утирала слезы. Боригор взял ее за руку. «Пожалуй, вам придется пройти со мной». Смысл этой фразы... Необходимость сидеть в комнате полной полицейских, снова и снова повторять свой рассказ, ждать вызова доктора Фрока или даже доктора Райта, возвращаться на выставку, заставил Марго выпрямиться. «Они просто сочтут меня, сумасшедшей. О, в этом нет необходимости!» заявила она шмыгая носом. Я просто слегка испугалась. На лице Борегора отразилось сомнение. «Все же, думаю, нам следует пойти поговорить с лейтенантом Дагостой». Свободной рукой он достал из заднего кармана большую записную книжку в кожаной обложке. «Как ваша фамилия?» «Я должен буду написать рапорт». Было ясно, что он ее так просто не отпустит. «Меня зовут Марго Грин», — сказала она наконец. «Я аспирантка, работаю под руководством доктора Фрока. Выполняла поручение Джорджа Мурярти, он занимается этой выставкой. Но вы оказались правы, там никого не было». Говоря, она мягко высвободила руку из пальцев полицейского, Потом стала пятиться к мемориальному залу Силоуса, продолжая говорить. Борыгар смотрел на нее, потом пожал плечами, раскрыл записную книжку и стал писать. Оказавшись в зале, Марго остановилась. Возвращаться в кабинет было нельзя. Время близилось к шести, и это явилось бы серьезным нарушением. А домой она ехать не хотела, не могла. Потом вспомнила о распечатке для мариарти Прижала локоть к боку, сумочка была на месте. Чуть постояв, Марго подошла к пустому справочному киоску. Сняла трубку внутреннего телефона и набрала номер. Один гудок, затем голос Мариарти слушает. «Джордж, это Марго Грин». «Привет, Марго», — сказал Мариарти. «В чем дело?» «Я нахожусь в зале Силоуса, ответила она. «Только что вышла с выставки». «С моей выставки?» Удивленно переспросил Мариарти. «Что ты там делала? Кто тебя впустил?» «Искала тебя». — ответила она. — Хотела отдать текст. Ты был там? Марго вновь ощутила приступ страха. — Нет, выставка должна быть опечатана до открытия в пятницу вечером, — сказал Мариарти. — А что? Марго глубоко дышала, пытаясь овладеть собой. Руки дрожали, и трубка постукивала по уху. — Что скажешь о ней? — с любопытством спросил Мариарти. У Марго вырвался истерический смешок «Страшное». Мы привлекли экспертов, чтобы разработать систему расположения и освещения экспонатов. Доктор Кадберт даже нанял человека, который спроектировал мавзолей с привидениями. Знаешь, он признан лучшим специалистом в мире. Марго наконец почувствовала, что может снова говорить нормально. Джордж, со мной на выставке что-то находилось. С дальней стороны зала к Марго направился охранник. Как это понять? Что-то? Именно так. Девушка мысленно перенеслась обратно на выставку в темноту к той жуткой статуэтке и ощутила во рту горький привкус страха. «Ну-ну, не кричи», — сказал Мариарти. «Слушай, пойдем в Кости, и там все обсудим. Нам все равно пора покинуть музей». «Я слышу, что ты говоришь, но не понимаю». Заведение, которое в музее именовали Костями, местным обывателям было известно как «Самоцвет». Невзрачный фасад бара находился между большими нарядными домами, прямо напротив южного входа в музей, на другой стороне 72-й улицы. В отличие от других баров северного Вестсайда, в самоцвете не предлагали паштета из зайца или пяти разновидностей минеральной воды, но там можно было получить колбасный хлеб домашнего приготовления и кувшин пива за 10 долларов. Сотрудники музея прозвали заведение «Костями», потому что «Болейн» — владелец прикрепил гвоздями и проволокой на каждой свободной плоской поверхности поразительное количество костей. Стены были увешаны бесчисленными бедренными и берцовыми костями. Плюсные лопатки и коленные чашечки складывались в причудливые мозаики на потолке. Черепа странных млекопитающих находились в каждом мыслимом углублении. Где он добывал эти кости, было тайной. Но кое-кто утверждал, что болень совершает ночные набеги на музей. «Люди приносят», — неизменно объяснял хозяин бара, пожимая плечами. Естественно, у работников музея самоцвет стал любимым местом сборищ И сегодня недостатков посетителях не наблюдалось. Мариарти и Марго пришлось протискиваться сквозь толпу к пустой кабине. Оглянувшись, Марго заметила несколько знакомых, в том числе и Билла Смитбека. Журналист сидел у стойки, оживленно разговаривая со стройной блондинкой. — Порядок, — сказал Мриарти, повысив голос, чтобы перекрыть гомон. — Так о чем ты говорила по телефону? Марго сделала глубокий вдох. — Я пробралась на выставку, чтобы отдать тебе распечатку. Там было темно, и за мной что-то ходило, преследовало меня. — Опять что-то. — Почему ты так говоришь? Марго раздраженно потрясла головой, не прося объяснения. Там были звуки, похожие на глухие шаги. До того осторожной, что я, не найдя подходящих слов, девушка пожала плечами, и странный запах, отвратительный. «Послушай, Марго», — заговорил Мариарти, но тут же отвлекся, делая официантке заказ. «Эта выставка и задумана, так чтобы от нее бежали по коже мурашки. Ты сама говорила, что Фрок и еще кое-кто считает ее чересчур сенсационной. Могу представить, каково тебе там было. Одна, в заперти, в темноте. Другими словами, я все придумала». Марго невесело усмехнулась. — Ты даже не представляешь, как бы мне самой хотелось в это верить. Официантка принесла для Марго легкого пива для Мариарти Пинту Гиннеса с положенным полудюймовым слоем пены поверх краев. Тот отпил глоток, словно дегустируя. — Эти убийства, слухи, которые ходят по музею. Я, наверное, реагировал бы точно так же. Марго... Немного успокоившись, осторожно продолжила. Джордж, эта статуэтка индейцев Котога на выставке Мбвун? А что с ним такое? На передних лапах у него по три когтя. Мариарти с наслаждением Пилгинес Знаю. Замечательная работа. Одно из украшений выставки. Хотя и неприятно в этом признаваться, я полагаю, что самым привлекательным в статуэтке является тяготеющее над ней проклятие. Марго отпила пиво. «Джордж, расскажи во всех подробностях, что тебе известно о проклятии, тяготеющем над бвуном Их разговор был прерван чьим-то возгласом. Подняв взгляд, Марго увидела Смитбика, вышедшего из дымного полумрака. Он нес охапку блокнотов, волосы растрепались. Женщины, с которой он разговаривал у стойки, нигде не было видно. «Встреча изгнанников», — сказал журналист. Необходимость покидать музей в пять — сущие наказания. Избави меня, Боже, от полицейских и руководителей отделов по связям с общественностью. Без приглашения он вывалил на стол блокноты и уселся рядом с мисс Грин. — Я слышал, полиция собирается допросить тех, кто работает неподалеку от мест убийств, — сказал журналист. — Насколько я понимаю, Марго, это распространяется и на тебя. — Мой допрос намечен на будущую неделю, — ответила Марго. — Я ничего об этом не слышал, — произнес Мариарти. Судя по выражению его лица, он был раздосадован появлением Смитбика. Ну, тебе на твоей верхотуре беспокоиться не о чем, — заявил ему журналист. — Очевидно, музейный зверь не способен подниматься по лестницам. — Ты сегодня в дурном настроении, — заметила Марго Смитбику. Рикмен опять искромсала твою рукопись. Журналист все еще продолжал обращаться к Мариарти, — Собственно, тебя-то я и искал. У меня вопрос. Мимо проходила официантка, и Смитбек помахал ей виски Макалан, чистого. Потом продолжал. — Я хотел узнать, что там за история со статуэткой Мбвуна? Наступило ошеломленное молчание. Смитбек перевел взгляд с мариарти на Марго. — Что я такого сказал? — Мы как раз разговаривали о Мбвуне, — нерешительно ответила она. — — Вот как! — произнес Мидбит, Мир тесен. В общем, старик, австриец фон Остер, сказал мне, что Рикмен поднимала шум, когда мвуна устанавливали на стенд. Намекала на какие-то тайны, поэтому я начал копать. Официантка принесла виски, журналист поднял стакан в безмолвном тосте, потом осушил. — Пока что я разузнал только кое-какие подробности из прошлого, — продолжал он. — В верховьях Шингу, притока Амазонки... Обитало племя Котога. Публика, надо полагать, была еще так: колдуны, человеческие жертвоприношения и все такое прочее. Но поскольку следов эти дикари почти не оставили, антропологи решили, что они вымерли несколько столетий назад. Сохранилась только куча мифов у тамошних племен. «Мне кое-что известно об этом», — заговорил Мариарти. «Мы с Марго как раз завели речь о Мбвуне, только не все считают, «Знаю, знаю, не перебивай!» Мариарти с недовольным видом откинулся на спинку стула. Делать замечания ему было привычнее, чем выслушивать их. Словом, несколько лет назад в музее работал человек по фамилии Уитлси. Он организовал экспедицию в Верховье Шингу на поиске следов племени Кутога, артефактов, мест древних стоянок и прочего. Смитбек с заговорщицким видом подался вперед, но Уитлси скрыл от всех что собирается искать не только следы племени. Он надеялся найти само племя. Вбил себе в голову, что Катога еще существует, и не сомневался, что сможет отыскать их. Разработал так называемую «триангуляцию мифа». Тут уж Мариарти не смог больше сдерживаться. Это значит пометить на карте все места, где бытуют легенды о каком-нибудь народе, установить, где эти легенды наиболее подробны и последовательны, а затем определить центр, Региона, в котором распространен этот миф. Наиболее вероятно, что источник мифа находится там. Смитбек поглядел на Мариарти. Угу. Словом, этот Уитлси отправился на их поиски в 87 году. И сгинул в амазонских джунглях. Больше его никто не видел. Тебе рассказал все это Фоностер? Остер. Мариарти закатил глаза. Кошмарный старик. Ну, может, и кошмарный, но знает о музее многое. Смитбек с грустью поглядел в свой пустой стакан. «Насколько я понял, в джунглях произошла серьезная ссора, и большая часть членов экспедиции повернула обратно раньше времени. Они нашли нечто столь важное, что решили немедленно вернуться, но Уитлси воспротивился. Он остался с помощником по фамилии Крокер. Видимо, оба погибли в джунглях». Но когда я попросил фон Остера рассказать поподробнее о статуэтке Мбвуна, тот вдруг словно бы язык проглотил. Смитбек томно потянулся и стал искать взглядом официантку. «Видимо, придется отыскать кого-то, кто был в той экспедиции». «Не везет тебе», — сказала Марго. «Они все погибли в авиакатастрофе на обратном пути». Журналист пристально взглянул на нее. «Вот оно что! А ты откуда знаешь?» Марго заколебалась, вспомнив просьбу Пендергаста держать язык за зубами. Потом подумала о Фроке, о том, как сильно он стиснул утром ей руку. «Нам нельзя упускать такую возможность!» «Расскажу тебе то, что знаю, — неторопливо произнесла она, — но ты должен об этом помалкивать. И обещай помочь мне, чем сможешь». «Осторожней, Марго», — предостерег Мариарте, Помочь тебе? Само собой, не проблема, ответил Смитбек. Кстати, чем? Марго, запинаясь, поведала им о встрече с Пендергастом в сохранной зоне, о слепке когти и ранах убитых людей, о ящиках. Наконец, об истории, рассказанной Кадбертом, потом описала статуэтку Мбвуна, которую видела на выставке, без упоминания о своем страхе и бегстве. Она понимала, что Смитбек поверит ей не больше, чем Джордж Мариарти. Когда ты подошел, закончила она. Я расспрашивала Джорджа, что он знает о проклятии, тяготеющем над Мбвуном. Мариарти пожал плечами. В сущности, не так уж много. По местным легендам, племя Котога было таинственным, с шаманскими культами. Считалось, что оно способно повелевать демонами. У этих индейцев было существо, фамильяр, если угодно, которое они использовали для убийств из мести, Мбвун. Тот, кто ходит на четвереньках. Примечание. Фамильяр. Член инквизиции, производящий аресты. Конец примечания. Так вот, Уиттлси наткнулся на эту статуэтку и другие предметы, упаковал их и отправил в музей. Конечно, подобные осквернения священных предметов совершались уже бесчисленное множество раз, но когда он пропал в джунглях, а остальные члены экспедиции погибли на обратном пути, Мариарти пожал плечами. — Вот вам и проклятие. — А теперь люди гибнут в музее, — сказала Марго. — По-твоему, тяготеющие над мвуном проклятие разговоры о музейном звере и эти убийства имеют между собой какую-то связь? — Оставь, Марго, уйми свою фантазию. Она пристально поглядела на Мариарте. Не ты ли? — говорил мне, что Кадберт не разрешал устанавливать статуэтку на выставке до последней минуты. — Да, верно, — согласился тот. — Кадберт не спускал глаз с этого реликта. — Ничего странного, если учесть его ценность. А что до задержки с установкой, это, по-моему, идея Рикмен. — Может, она решила подстегнуть таким образом интерес к статуэтке? — Сомневаюсь, — возразил Смитбек. — Она мыслит иначе. Скорее даже старается избежать интереса. При грози скандалом она съежится, как мотылек в огне. И хохотнул но «Ну, в чем твой интерес ко всему этому?» — спросил Мриарти. «Думаешь, старый пыльный артефакт не может интересовать меня?» Смитбек, наконец, привлек внимание официантки и велел повторить заказ. «Но ведь Рикмен наверняка не позволит тебе писать об этом», — сказала Марго. Журналист скорчил гримасу. «Вот-вот. Это может оскорбить всех Котога, живущих в Нью-Йорке». Собственно, услышав от фон Остера, что Рикмен ужом велась из-за этой статуэтки, я решил покопаться, поискать чего-нибудь скандального, чтобы при очередной нашей встрече чувствовать себя увереннее. Иметь возможность, к примеру, заявить, эта глава останется, иначе я несу материал об Уитлсе в журнал «Смецениан». — Постой, постой, — сказала Марго. Я не для того доверила тебе эти сведения, чтобы ты использовал их в своих интересах и только. Понимаешь, мы должны побольше разузнать об этих ящиках. Существу, которое убивает людей, что-то в них нужно. Мы обязаны узнать, что именно. Самое важное для нас ⁇ найти журнал у Итлси», — заявил Смитбек. Но Кадберт говорит, что он утерян, ответила Марго. А ты запрашивала базу данных о поступлениях, спросил журналист. Возможно, там есть какие-то сведения. Я занялся об этим сам, но к подобной информации у меня нет санкционированного доступа. — У меня тоже, — ответила Марго. Она рассказала о разговоре с Кавакитой. — А что думает Мариарти? — произнес Смитбек. — Ты ведь умеешь обращаться с компьютерами. К тому же ты помощник хранителя, доступ к информации тебе обеспечен. — Я считаю, пусть этим занимается начальство. Мариарти с достоинством откинулся. «Незачем нам соваться в такие дела». «Как ты не понимаешь», — взмолилась Марго. «Никто не знает, с чем мы здесь имеем дело. Человеческие жизни, а, возможно, и будущие музеи под угрозой». «Марго, я знаю, что у тебя мотивы благородные», — сказал Мариарти, «а вот в мотивах Билла не уверен». «Мои помыслы чисты, как Кастальский ключ», — заверил Смитбек. «Рикмен штурмует цитадель журналистской объективности». «Я просто хочу отстаивать бастионы!» «А не проще было бы делать то, чего хочет Рикмен?» — иронически осведомился Мариарти. «На мой взгляд, твоя вендетта несколько отдает ребячеством. И знаешь что? Тебе ее не одолеть!» Официантка принесла напитки, Смитбек опрокинул свой стакан и с наслаждением выдохнул. «Когда-нибудь я разделаюсь с этой сукой!»